Глава 32. -я. Напряжение Земля. Форум «Мы земляне». Тема «Что вообще происходит?» Камила «Ребята, я из Мехика, у нас тут такая дичь творится, что я даже глазам своим не сразу поверила. Птицы в город залетают и бьются в окна. Многие с такой силой, что разбиваются насмерть и падают на землю. Вот сижу дома, боюсь на улицу выйти. Кто в курсе, что происходит?» Елена Это общая катастрофа. По всей Земле сейчас животные с ума сходят. И не только животные. Мой друг занимается наблюдением за океаном. Он рассказал, что киты и дельфины на берег выбрасываются. А некоторые прибрежные виды рыб, наоборот, глубоко в океан уплывают. Камила. Бедняжки. Может, отрава в воду попала? Франческа. Девчата, да какая трава? Океан огромный, его так просто не отравишь. Кроме того, не забывайте, что везде датчики стоят. Тут в чем-то другом дело. К тому же беда не только в воздухе и в воде случилась. В заповедниках животные тоже ведут себя очень странно. Зоологи бьют тревогу. Говорят, что хищники на людей нападают. Камила. Жуть какая. франческа Точно говорю. А еще я слышала, что насекомых за дело. Пчелы поднимаются в воздух и кружатся, пока замерто не упадут. А если видят человека, то насмерть зажалить могут. Такое ощущение, что природа мстит людям. Камила. Все, я из дома не ногой. Хорошо, что у меня работа удаленная. Земля. Первый слой. Лагерь защитников. Господа, давайте для начала напомню обстановку. Рауль обвел присутствующих тяжелым взглядом. Связь с землей потеряна. Снабжение, соответственно, остановилось. Даже высшие ходоки не могут пробиться через барьер. Утверждают, что их что-то отталкивает. А мы можем как-то воспользоваться ситуацией? «Ведь старателям низких уровней нужно периодически питаться, иначе они от голода умрут. А вот если мы им сейчас поможем, то это укрепит наш авторитет», — предложил один из офицеров. «Как ты себе это представляешь?» — хмыкнул командор. «Нас мало, от добытчиков пыльцы миллионы. И при всем желании мы не обеспечим их едой, даже если будем целыми днями охотиться. К тому же старатели — не маленькие дети. Они и без нас отлично умеют бить монстров». Иначе не остались бы на другой стороне. Но главное не это, а то, что у нас имеется гораздо более важная задача — защитить человечество от фараса и слияния. И с этим намечаются проблемы. Ева, тебе слово. Спасибо. Соглашусь с уважаемым Раулем. У нас серьезные проблемы и не менее серьезные задачи. К сожалению, закрытие порталов — это явный признак надвигающегося слияния. Как быстро оно произойдет! Выкрикнул кто-то. Этого мы не знаем. Пока гостевая зона была открыта и была возможность общаться с торговцами, мы, разумеется, по крупинкам собирали всю доступную информацию. Но, как вы понимаете, с нами делились лишь общеизвестными данными. Вчера я еще раз их изучила и утверждаю, что текущие события не укладываются в обычную схему слияния. Наш случай особенный. Взять хотя бы сообщение между материальным миром и другой страной оно не должно было остановиться больше, чем на пару часов. Более того, связь между изнанкой и Землей должна была, наоборот, укрепляться для прорыва энергии в материальный мир. А у нас сейчас что-то вроде изоляции получилось. К тому же буферная зона хоть и барахлила, но все-таки существовала на момент разрыва. Все это указывает на нестандартный характер событий, из чего я могу сделать вывод. «Ева, говори проще», — перебил ее Рауль. «Что нам грозит и когда?» «Хорошо». Девушка недовольно посмотрела на командора, но продолжила ровным тоном. «Если по-простому, то мы не знаем, что происходит и чем это закончится. Я подозреваю, что Фарас сейчас усиленно травит второй слой, а другая сторона активно реагирует на это. У меня ощущение, что гостевая зона — это локальный очаг поражения, который надувается как прыщ, и когда он лопнет, мало, никому не покажется. Так понятнее?» «Понятнее». Благодарю за яркое, хоть и отвратительное сравнение. В общем, господа офицеры, нам надо остановить Фарас и как можно скорее. Прижечь, так сказать, прыщ. Андрей, доложи, как обстоят дела с вышками. К сожалению, похвастаться успехами не могу. Мы нашли еще один объект и сходу атаковали крупными силами. Думали, получится, как в прошлый раз. Но вышку хорошо защищали. Тем не менее, мы справились, однако потеряли сотню бойцов. При этом выяснилось, что вышка пустовала. Это была обманка. «Сотня бойцов! Проклятие!» Рауль, разумеется, знал о результатах вылазки, но снова не смог сдержаться. «Рядом с этой вышкой видели монстров класса «Синтез»?» «Да, у нас были надежные данные от местных старателей. Мы ни в чем не сомневались». «Тогда вышка не обманка», — хмуро заметил командор. «Если рядом заметили монстров, то когда-то вышка работала». Поэтому другая страна среагировала. Видимо, корпорация решила перенести накопители в другое место. «Знать бы куда», — сквозь зубы произнес Андрей. «Мы бы устроили новый налет. Ребята рвутся в бой, хотят отомстить». «Вариантов немного», — вздохнул командор. Разведчики доложили, что вокруг гостевой зоны, прямо за барьером, появились тучи монстров шестого уровня, и не только шестого. Там видели семерок и даже восьмерок. Возможно, скоро «девятки» появятся. И это все — создание Земли, а не пришлые твари. Такого больше нигде нет». «Что это значит?» «Что Ева права. Гостевая зона — главная проблема. И Фарос оттуда всеми силами травит второй слой. Скорее всего, все накопители с энергией сейчас там». «Чем это нам грозит?» — поинтересовался Андрей. «По моим расчетам, процесс в таком режиме становится неуправляемым», — вмешалась Ева. Фаррес пошел в банк но, как показывают события, у них пока все получается. «Командор, мы должны на них немедленно напасть», — вскочил Мигель. «Сядь, неугомонный. Что происходит в гостевой зоне и сколько там врагов, мы не знаем. Фридрих должен был разузнать, но, к сожалению, связь с парнем пропала в то же время, когда исчезли барьеры. Однако, я тебе и так отвечу, что, если даже мы текущими силами прорвемся через барьер, «Нас там всех положат!» «Мы подготовимся!» «К чему ты подготовишься?» «Отряд Андрея состоял из трех сотен бойцов, а против вышли всего три десятка наемников!» «Тем не менее, вы сотню потеряли!» «Да ты там был и все это видел собственными глазами!» «Нет!» «Вторая вышка показала, что против наемников корпорации мы пока не тянем!» «Но что-то надо делать!» «Если мы не вмешаемся сейчас, то эти ублюдки запустят слияние, и земля погибнет!» — прорычал мексиканец. «У нас нет времени растить бойцов девятого уровня. На это десятилетие уйдут». «Знаю. Поэтому мы используем ситуацию с порталами в свою пользу. Раз правительство нам больше не мешает, а все старатели на личном опыте убедились, что речь идет о выживании человечества, то они с большим вниманием отнесутся к нашим словам». Я уже отправил гонцов к лагерю старателей». «И какой план?» — с надеждой спросил Мигель. «Мы собираем армию идем на войну. Какими бы силами Фаррес не обладал, Земля — наша планета, и нас тут больше!» Шидар. Пятый слой. Алекс. Перед Алексом появилось окно параметров. «Уровень. Девятый. Энергия».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 Сфера энергии, звездочка, 56%, метка, 2 звездочки, 89%, уникальное, изолированное хранилище, 8%, домен, 2 звездочки, 91%, пространство мысли, 2 звездочки, 88%, шиворот на выворот, звездочка, 79%, пустота как огонь, максимальная, шаг пространства, 17%, восприятие пространства, 40%, поток, 6%, пепел пространства, прочерк, Без категории, интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, ядро. До этого он мельком успел оценить трансформацию, а сейчас настало время подробно разобраться с навыками и изменениями в них. Таковых имелось два — пространство как огонь и пепел пространства. Первое умение поднялось с 5% сразу до сотни, заодно сменив название на «пустота как огонь» и получив приставку «максимальная». Приставка означала, что навык вышел на предел развития и без экстраординарных усилий с места больше не сдвинется. «Снова пустота», — задумчиво прошептал Алекс. Это слово частенько, хотя и не всегда, было указанием на некий предел развития, словно его сознание ставило пустоту выше пространства. Хотя он бы не мог рассказать, чем именно одно отличается от другого. Разве что в философии Данида, автора того самого трактата «Путь пустоты», это слово означало то, откуда все берется, что с учетом недавних событий выглядело даже логичным, раз Алекс сумел восстать из небытия, словно феникс из пепла. Хотя в его случае и пепла-то никакого не осталось. «Жаль, я ничего не помню», — посетовал он. Но должна же быть какая-то причина. Но какая? Но не верил Алекс в нарушение, если не физических законов, то хотя бы логики Вселенной. Не может быть такого, что он просто возродился из ничего, пусть и с помощью навыка. А поскольку не верил, еще раз сосредоточился на матрице пустоты как огонь. И после часового исследования удовлетворенно кивнул. Нашел. В центре матрицы обнаружилось свернутое пространство наподобие изолированного хранилища. Вот только что именно там содержалось, Алекс так и не выяснил, поскольку восприятие не проникло внутрь. Однако он не сдавался, пока сканирующее поле не обнаружило аномалию. На этом исследования застопорились. Аномалия не поддавалась дальнейшему анализу. Ясно было только, что это не некий пространственный сундук для хранения ценностей, а нечто куда более тонкое. И еще. Оно заполнялось энергией. Прямо сейчас. По этой утечке из основного резерва Алекс эту аномалию, собственно, и обнаружил. «Видимо, в момент смерти, точнее, перед самой смертью, в это свернутое пространство всасывается мое сознание и слепок энергетической системы, а потом восстанавливаются за счет заранее накопленной энергии». «Наверное, в момент образования навыка я как-то сумел заполнить этот резервуар энергией, что меня и спасло в первый раз». М «Да, получается, что этот сейф — последний шанс, но без ресурсов он не сработает». Он тут же усилил приток энергии, пока не почувствовал, что сейф вобрал в себя достаточный запас для следующего восстановления. По крайней мере, Алекс на это надеялся. С одной стороны, открытие говорило, что он не настолько неуязвим, как могло показаться. Два раза подряд его тело не сможет восстать из мертвых. Да и с первым разом могли возникнуть проблемы. Врагам достаточно постоять рядом некоторое время, дождаться, когда землянин воскреснет, и снова убить. Причем сделать это будет довольно просто, так как в этот момент Алекс будет слаб, как котенок. А учитывая, что процесс идет неуправляемо, переместиться подальше или как-то отложить воскрешение он совершенно точно не сможет. Не говоря уж о том, что противник с развитым поисковым навыком сможет просто-напросто почувствовать хитрую аномалию и развеять, не дожидаясь воскрешения. Однако, с другой стороны, Алекс был доволен, что выяснил причину возврата в мир живых. Да, пусть этот способ не идеальный, но все лучше, чем окончательная гибель. Жаль только, что натренировать его сложно, так как в момент смерти теряется и имущество, и накопленный прогресс трансформации. Надеюсь, что в следующий раз все сработает как в первый, но еще лучше, чтобы следующего раза вообще не случилось. Параллельно Алекс сделал зарубку в памяти. У других адептов могут иметься аналогичные способности, а то и еще чего похлеще. Правда, то, что Ишу не слышал о подобных умениях, вселяло некоторую уверенность в редкости таких навыков. Вторая новинка в интерфейсе — пепел пространства, которое до этого высокопарно называлось «дыханием смерти» и отвечало за генерацию вибрации разрушения. Как и раньше, матрица эволюционировала, одновременно с изменением названия. И опять это произошло лишь после наблюдения катастрофы такой силы, которую Алекс до этого не встречал. Конкретно в этом случае это было разрушение пятого слоя с угрозой обрушения всей другой страны, что само по себе похлеще даже слияние. «Ладно, с этим тоже все понятно», — отметил он и вернулся к пустоте как огонь. «Воскрешение, пусть и с оговорками, это, конечно, хорошо, даже отлично, но необходимо было хотя бы поверхностно исследовать другие свойства навыка». Спустя два часа выяснилось, что умение, помимо воскрешения, обладает рядом примечательных качеств, некоторые из которых, Алекс, помнится, даже успел опробовать во время боя с Морном. Например, полет в нематериальной форме, причем полет с огромной скоростью, что частично решало вопрос со скоростниками, которым он до этого сильно уступал. Наилучший результат получался, когда тело становилось сгущенной энергией, не теряя при этом ни своих очертаний, ни внешнего вида. Это также проявилось во время последней схватки. И при этом измененный облик, что удивительно, позволял, например, легко удерживать в руке материальное копьё или носить одежду и вообще мало чем отличался от обычного состояния. Землянин подозревал, что теперь постоянно мог бы находиться в этом облике, если бы не повышенный расход энергии. Впрочем, расход стал гораздо меньше, поэтому он протянет в таком режиме не одну минуту, как раньше. А, собственно, можно вообще не вываливаться из состояния сгущенной энергии. Вот только тогда на другие навыки ресурсов не останется. Зато можно свободно летать, а сокол Правда, быстрый полет требовал уже куда большего расхода. Чем выше скорость, тем выше затраты. Мечты сбываются. Нужно было лишь стать адептом, добраться до девятого уровня и пережить смерть». Улыбнулся он во весь рот: Помимо осуществления детских желаний, огненная энергия, генерируемая матрицей «пустота как огонь», стала сильнее, и теперь ей легче было пожирать чужие атакующие навыки, и не только. Пожалуй, даже если бы Алекс вновь стал проводником и дрался с Кабалом, тот не смог бы перекрыть доступ к источнику силы. Огненная энергия создавала завесу, внутри которой все навыки хозяина действовали в полную силу. Отлично. Удобно, что эту завесу можно было распределить по домену, и если не попадется какой-нибудь чудовищно сильный адепт, Алекс больше не ослабнет во время схватки. Последним этапом была чисто формальная проверка уже известного и часто используемого режима — усиления способностей. Остался лишь вопрос, сколько именно дополнительных резервов можно теперь впихнуть в другие матрицы. Для эксперимента были выбраны лезвия. М «Да...» Выяснилось, что предыдущий рекорд в резервов увеличился всего до 10. При этом закачка заняла аж 3 минуты, а на восстановление матрицы ушел целый час. «Да я из мертвых восстаю куда быстрее!» — недовольно пробурчал Алекс. «Ладно, жадность до добра не доводит. Будем работать с тем, что есть». С тестами было покончено. Однако прежде чем приступать к трансформации, Алекс неожиданно вспомнил о загадочных вибрационных волнах во время прорыва на ран-комиссар. «И шо, ты здесь?» — позвал он. «Я всегда здесь». Отозвался равнодушный голос, но на сей раз не в голове, а заполнив все пространство вокруг. «У меня маленький вопрос». «Что то знаешь об эмиссарах?» «Со мной произошло странное событие». Алекс в двух словах рассказал о своем опыте. «Не могу тебе помочь». Ругудел голос после долгой паузы, словно вспоминая нечто давно забытое. «Я стал эмиссаром неожиданно для себя и даже не сразу понял, что это такое. Потом пытался найти информацию, но ее было очень мало, либо я не знал, где ее искать». Тебе придется разобраться с этим самостоятельно. Ясно. А ты тоже прошел через семь волн? Нет, всего три. Однако, как и ты, я подумал, что это очень важно, и попросил мир помочь мне. И только с поддержкой Шадара сумел набрать достаточной энергии для третьей волны. Первые две случились сами собой. Хм, понятно. Аморн, ты видел, как он стал эмиссаром? «Я с него глаз не сводил. В момент прорыва вокруг Морна тоже образовалась волна вибраций холода, но всего один раз». «Спасибо», — поблагодарил Алекс. «Понятно, что без дополнительной информации не разобраться, но хотя бы выяснилось, что эмиссарами можно стать по-разному». «Интересно, на что это влияет?» — хмыкнул он. Больше оправданий откладывать трансформацию не было, и землянин, наконец, стал втягивать окружающую энергию из облака, сгенерированного Ишу. Алекс не отвлекался, но и не торопился. Втягивал энергию постоянным потоком. Со временем подобрал оптимальный режим, когда трансформация шла с максимальной скоростью. Выяснилось, что лучше всего это происходит в энергетическом облике. Впрочем, это было понятно. В таком режиме его тело обладало наибольшей текучестью и подвижностью. Собственно, оно лишь выглядело как физический объект, а по сути являлось энергетическим сгустком, поэтому впитывало окружающий поток самым оптимальным образом. Постепенно Алекс понял, что его чувства, осязания, слух и прочее заметно обострились, как будто энергетический облик являлся естественной ступенью эволюции. Так или иначе, Лишь за счет него землянин сумел пройти путь, который у других адептов занимает в среднем сотню лет, а то и больше. Наконец, интерфейс показал заветные цифры. «Трансформация. Сто процентов». «Ишу, я готов!» — закричал он в пространство перед собой. «Хорошо». После очень долгой паузы ответил голос. Сейчас в нем не осталось ничего от того Ишу, которого знал Алекс. Голос стал механическим, тусклым и полностью безжизненным. «Тогда приступаем. Я разрушу часть ядра пятого слоя и направлю на тебя образовавшуюся энергию. Используя ее для прорыва. У тебя будет лишь один шанс. Повторить это я не смогу. Иначе все мои усилия по восстановлению стабильности пойдут прахом. Ты готов?» «Готов». — повторил Алекс, но гораздо тише, опечаленный в мышу. «Тогда приступаем», — проскрипел голос. Шидар, Нижний город, Самул. Где-то очень далеко от пятого слоя Самул, лидер защитников Карна и один из учителей человека по имени Алекс открыл глаза. «Начинается», — с улыбкой произнес он и встал. «Гильдия давно была готова». Сам он не знал, что именно произойдет, но был уверен, что его помощь Алексу сработала. Когда-то он смутно почувствовал, что если не поможет молодому адепту, то события пойдут совсем другим путем. Однако помог, и теперь у них всех появился шанс на спасение.